Глава 10. 14 августа 1938 года. Поселок Нахабина Приятели с большим трудом дотащили семку быка до его дома. Только к концу пути он стал приходить в себя и хоть как-то помогать своим приятелям тащить его, заторможенно перебирая ногами. Вот и его дом, где они наконец могли погрузить его тушу на кровать, сдав на руки сестре и матери. Вовсе не таким они представляли себе сегодняшний вечер. Думали хорошо погулять. А тут этот армеец, который с легкостью вырубил Семку, которого боялись все нахабинские парни. Да и не только они, а вообще все окрестные парни. Дружки ушли, а за Семку взялись сестра и мать. Сема, что случилось?» Сестра, такая же здоровая деваха, как и сам Сёмка, допытывалась у своего непутевого братца, что случилось. Её, кстати, побоялись не намного меньше, чем самого Сёмку. И дело тут не только в её брате, но и в том, что и сама она могла двинуть так, что одним ударом кулака сбивала с ног здорового мужика. «Любка!» Семка медленно, но верно приходил в себя. Наконец он стал нормально соображать, хотя у него и болела голова. Вернулась речь, и он наконец-то смог все внятно объяснить сестре и матери. Если мать, забитая жизнью женщина, почти себя не проявляла, то сестра Любка была еще той оторвой. Я с друзьями на танц пошел, а там к Ленке какой-то новый ухажер из звояк прицепился. Я попробовал объяснить ему, что Ленка моя девушка. Но он, зараза, как-то хитро ударил, я даже ничего понять не успел. А я тебе, дураку, сколько раз говорила, что эта фифа городская не для тебя. Тебе что, мало наших поселковых девок? Смотри, сколько их выбирай, любую. А тебя, дурня, все к этой замухрышке тянет. Она даже нормально хозяйство вести не сможет. Какой с нее толк? А ты вообще даже думать не хочешь? Ладно, когда ты обычных парней дубаешь, и то участковый уже устал тебе замечание делать. Ты зачем на вояку полез, дурень? За обычного парня максимум ненадолго в каталажке посидишь, если только не покалечишь его. А за у тебя могут надолго упечь. Ты об этом подумал? А Да какая разница, кто он? Большая. Это военный. Это, кстати, боец или командир? Вроде капитан, правда, совсем молодой. Еще лучше. Сема, ты полный дурак. Мало того, что это командир. Так ясно же, если совсем молодой и уже капитан, значит, не простой командир. Да тебя за него могут не только посадить, а расстрелять. И, кстати, знаешь, что за новая часть у нас в поселке появилась? Да разные болтают. Разные. Передразнила его сестра. А я тебе скажу, что за часть. Там отъявленных головорезов готовят. Клавка говорила, она туда в столовую устроилась. Какие-то специальные войска, специально для действий в тылу противника. Говорит, гоняют их там, жуть как сильно, и драться учат. Они там постоянно синяками ходят, и не успеют одни сойти, как новые появляются. Наверняка этот молодой капитан из той части. «Да плевать мне, кто он такой! Ленка моя!» «Сема, ты как был дураком, так и остался. И ничему тебя жизнь не учит. Ленке ты не нужен, она фреага от тебя нос воротит. Но это полбеды, главное. А ты это никак понять не можешь, что если ты вдруг того капитана покалечишь, что мне кажется очень сомнительным, то сядешь, сядешь надолго. А если он тебя покалечит или, не дай бог, убьет, что более вероятно, то ему за это ничего не будет. Ты понимаешь это? Он военный командир и власть за него. А значит, если ты на него снова полезешь, то он в любом случае будет прав. Если тебе не жалко себя, то пожалей мать. Мысли в голове Семки ворочались еще лениво, но и до него стало наконец доходить, что это все может кончиться очень плачевно. Первый раз его так по ходе, вырубили. Да, бывало, ему доставалось в драках, но еще ни разу никто не смог его вырубить в них. Это было в первый раз. Да и про новую часть по поселку ходили смутные слухи, что там готовят головорезов. Открыто не говорили, но шило в мешке не утаить. Местные помогали строить эту часть. Если вначале все было как везде, обычные и казармы, и другие строения то потом, когда в часть прибыли первые бойцы, стали строить что-то странное. Сначала непонятную, судя по всему, тренировочную полосу. Да не одну. Со столбами, канавами, рвами и стенами. А в заключение какой-то странный поселок. Сначала возвели коробки зданий, но никакой инфраструктуры не строили. Просто сами остовы зданий и все. А похоже, сеструх права. Тот капитан, конечно, не задохлик. Но и с ним по габаритам и близко не стоял, а как ловко и, главное, быстро его вырубил. Такого, пожалуй, даже неожиданно не подловишь. Да и в остальном, Любка, тоже права. Ленка от него, как от чумы шарахается, и даже то, что он всех ее ухажеров распугал, ему не помогло. Она по-прежнему его игнорирует. Ну ее к Лешему, эту фифу городскую, права Любка. Поселковых девок много, и они не строят из себя не весь что, как эта Ленка. А связываться с этим капитаном действительно себе дороже станет. На следующие выходные я снова пошел на поселковые танцы и снова танцевал с Леной. Она откровенно была рада меня видеть. После танцев мы с ней немного погуляли, и в этот раз к нам никто не приставал. Кстати, тот здоровенный парень тоже был, но сделал вид, что его это не касается. А я что, не лезет к нам больше и хорошо? Мне разборки с местными тоже ни к чему. К сожалению, не каждые выходные я был свободен, но мой роман с Леной потихоньку развивался. В остальном тоже все было хорошо. Курсанты учились, причем хорошо, учились. Инструкторов и преподавателей тоже хватало. Специально для учебного центра из Сибири прислали десяток якут-охотников, которые хорошо говорили по-русски, и они вели курсы по выживанию в лесу. Кроме практических занятий с курсантами, создавалась и методика обучения. Потом по ней смогут учить и в других местах, если понадобится. Желание учиться сказывалось, и так, бывшие более или менее подготовленные курсанты А тут, кроме самого их желания учиться, учитывали также и физические кондиции людей, так что задохликов среди курсантов не было, что и сказывалось благотворно на их успеваемости. Также потянулись и мои бойцы. В конце сентября состоялось важное событие. Наш центр посетил сам Сталин. Сначала к нам приехал начальник охраны Сталина, старший майор госбезопасности Власик. Примечание. Николай Сидорович Власик с 1927 года возглавил спецохрану Кремля и фактически стал начальником охраны Сталина, придя в нее в 1931 году. Был отстранен от должности в мае 1952 года. В декабре того же года арестован по делу врачей с лишением званий и наград. 15 декабря 1956 года был помилован со снятием судимости, а звание и награды не возвращены. Умер в июне 1967 года от рака легких в возрасте 71 года в Москве. 28 июня 2000 года, постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации, приговор 1956 года в отношении власика отменен и уголовное дело прекращено, за отсутствием состава преступления. В декабре 2001 года дочери генерал лейтенанта Власика были возвращены награды, конфискованные по приговору суда. Конец примечания. Он самым внимательным образом изучил как самоучебный центр вместе с полосой препятствий, тропой разведчика и стрельбища, так и программу показательного выступления. Разумеется, больше всего его беспокоила стрельба. По моей заявке нам стали поставлять, кроме боевых патронов, еще и холостые, так сказать, для показательных выступлений. Никому не нужны были неприятности с высоким начальством во время выступления, а от возможных несчастных случаев не застрахован Никто. В результате мы пришли к договоренности, что Сталину покажут тренировки курсантов с незаряженным оружием, даже без холостых патронов. А боевые будут только на стрельбище и будут выдаваться непосредственно прямо перед стрельбой. Единственные, кто выступит с боевыми патронами, будут мои ребята. Они уже достаточно подготовлены и прошли боевую обкатку в Испании. С самого утра к нам в центр приехали люди Власика. Они контролировали все. А Вот и высокое начальство. Кроме, собственно говоря, Сталина приехала Берия, который с 22 августа стал первым заместителем Ежова. А вот самого Ежова не было. И, разумеется, прибыло и мое армейское начальство. Сначала я со Стариновым и Судоплатовым, вернее, это Старинов с нами двоими, как официальный начальник Центра подготовки, провел высокую комиссию по всему Центру, попутно рассказывая, что у нас находится и для чего это нужно. После этого курсанты показывали учебный бой с оружием и без него на плацу. Затем мы все двинулись на полигон. Там находилась большая наблюдательная вышка, вернее, башня, построенная из кирпича и остекленная, и имевшая несколько стереотруб для наблюдения. Тут на полосу препятствия вышла моя группа, мне пришлось отлучиться и возглавить ее. Больно ответственный момент настал. Я не мог оставить это на самотек. Быстро собравшись, я повел свою группу. Наверное, именно то, что сейчас за нами наблюдал сам Сталин, послужило тем стимулом, который позволил группе без малейшей ошибки и в самые кратчайшие сроки пройти полосу препятствий и тропу разведчика. Затем, используя боевые патроны, провели показательный бой по зачистке зданий и, снова поменяв магазины уже на холостые патроны, показали учебный бой в спарринге. Затем снова, зарядив боевые, отправились на стрельбище и там лихо поразили все мишени. А в заключение бойцы показали, как они ломают кирпичи и доски. Правда, не все. За это время только полтора десятка человек вышли на необходимый уровень подготовки. Главное время у нас еще до начала войны есть, а через год интенсивных занятий большинство курсантов, и думаю, уже все мои бойцы смогут без всяких проблем ломать доски и кирпичи ударами кулаков. Еще были показательные выступления против противника с ножом, работа малой лопаткой. Их тоже изготовили по моему спецзаказу из отличной стали. Ее края были заточены как лезвие ножа. Последние мы еще никому не показывали, так что и наше начальство впечатлилось увиденным, когда бойцы одним ударом лопатки перерубали толстые жерди. Надо ли говорить, что Сталину понравилось абсолютно все? Такого еще никто и нигде не показывал. А если еще учесть и нашу необычную форму с разгрузками, наколенниками и налокотниками, и новое оружие, то можно было уверенно сказать, что теперь нам дадут все, что мы только попросим. А что просить было? На очереди была Монка, для наших дел очень нужная вещь. С ее помощью такого можно натворить». Короче, думаю, после начала войны немцы будут только отвести, что работает наш спецназ, убегать от испуга. После выступления не успел я еще переодеться, как меня позвали к Сталину. Он хотел лично со мной поговорить. Он вместе с Берией, Ворошиловым, Шапошниковым и Василевским сидел в кабинете Старинова. Вернее, в зале для совещаний, который примыкал к кабинету. «Здравия желаю!» Гаркнул я, когда зашел туда и увидел присутствующих. «Здравствуйте, товарищ Куратов. Присаживайтесь». Сталин был благодушен, это было видно с первого взгляда. Видимо, наше выступление понравилось ему очень сильно. «Скажите, как вам вообще пришло в голову такое? А Главное, откуда вы знаете, что надо делать?» «Товарищ Сталин, я думал о подобном давно, еще с детства». Был у меня сосед, казак-пластун. Вот он мне много чего рассказывал о пластунах и не только о них. А о ком еще? Временами у меня прорывалась память этого тела. И такой сосед действительно был и рассказывал маленькому Игорю про свою службу и про русско-японскую войну. А главное, он уже умер, и я могу теперь многие свои знания и умения списать на него. Он на русско-японской войне воевал, много о японцах узнал, в том числе и о ниндзя, или, по-другому, шиноби. Это воины-диверсанты, которые специализируются на разведке, шпионаже и убийствах. А вот после этого я захотел создать подобные подразделения у нас, ведь они крайне необходимы нашей армии. Дядька Архип многому меня научил. Это тоже было правдой. Как же мне повезло с этим телом, мало того, что оно само было неплохо подготовлено, так еще и его старый знакомый, уже умерший, на которого можно много что списать. А еще у него была книжка японская, как раз про этих ниндзя. Дядька Архип два года у японцев в плену пробыл и, говорить и читать по-ихнему научился. Вот он мне потом по этой книжке много чего показал и рассказал. Только я и сам много о чем думал, и вот теперь воплощаю это в жизнь. А еще что у вас есть из ваших задумок? Да, товарищ Сталин, осколочные мины направленного действия. Десятком таких мин можно разом роту противника уничтожить, а то и больше. Товарищ Ворошилов, поможете потом капитану Скуратову с производством и испытанием его мин? А вы, товарищ Скуратов, лучше скажите. «Как вам Испания?» «Отличен, товарищ Сталин. Противник, пока не пуганный, работать легко, противодействия никакого. Можно сказать, работа в полигонных условиях». «А дальше как?» — хитро спросил Сталин. «Разумеется, что вечно так не продлится. Просто сейчас еще никто в мире не готов к такой войне. Нет методик противодействия. Но все приходит с опытом» но в любом случае я считаю, что нам крайне необходимы такие подразделения в каждой армии. И я очень рад, что наше командование в лице товарищей Ворошилова и Шапошникова, а также руководство госбезопасности, поняло необходимость таких подразделений и дало мне возможность сначала подготовить одну группу для показа ее навыков, а затем помогло создать целый учебный центр». Кашу маслом не испортишь, если только это не машинное масло. Так что лишний раз похвалить перед вождем начальство не помешает. Жалует царь, да не жалует псарь. Зачем мне вражда начальства, когда я от него завишу? Лучше лишний раз похвалить. От меня не убудет, а начальству приятно и, главное, польза для общего дела». Сталин еще долго меня выспрашивал и о подготовке группы, и о наших действиях в Испании, и даже о моем мнении об Испании. И тут, как бы мне не хотелось от этого увильнуть, но врать вождю еще опасней. Товарищ Сталин, это, конечно, сугубо мое личное мнение. Я о нем никому не говорю, но раз вы просите, глядя на то, какой у республиканцев бардак в руководстве и на фронте, а также то, что западные страны открыто помогают мятежникам и всячески препятствуют законному правительству. Короче, думаю, республиканцы проиграют. Так значит, нам не надо им помогать. Почему наоборот? Надо, даже если республиканцы не смогут победить, а это, скорее всего, так и будет. Мы имеем отличную возможность испытать в бою нашу технику, опробовать различные варианты тактики и стратегии в реальном бою, подготовить наших командиров к современной войне. Да, это звучит цинично, но на примере Испании можно увидеть, что капиталистические страны не оставят нас в покое. Рано или поздно нам все равно придется воевать, и нам надо быть готовыми к этому. Слишком много у нас есть природных богатств, на которые западные капиталисты хотят наложить свою загребущую лапу. Нам даже не надо представлять для них угрозу. Достаточно того, что мы не желаем отдавать им все за бесценок. По моему мнению, у нас есть лет пять. Не больше, а то и меньше до начала Большой войны. Возможно, нас еще до этого попробуют на слабость. Спасибо, товарищ Скуратов». У вас очень хорошо получается готовить новый вид войск. И я надеюсь, что они не подведут нас в предстоящих сражениях. Я приложу все свои старания для этого. И мы вас не подведем. Хотя одними войсками специального назначения войны не выиграть, но они очень помогут пехоте, которая и будет главной силой на войне. А артиллерия, авиация, бронетанковые войска. Они лишь помогают, но на танке или самолёте район или город не захватишь. Они лишь помогают пехоте их захватить. Но и они играют очень важную роль в войне, а потому тоже крайне необходимы. А главное, нужно полное взаимодействие между различными родами войск. Только тогда можно будет умело воевать и свести собственные потери к минимуму. «Меня, наконец, отпустили, и я смог уйти». «Конечно, играл я на грани фола, при желании мне много чего можно вменить, но тут важно не просто, что ты сказал, а как и при ком, и при каких обстоятельствах». Тут даже интонации играют роль, как в том еврейском анекдоте. «Фишман — честный человек, я извиняюсь». Или «Фишман — честный человек, я извиняюсь». Всего лишь интонация но она в корне меняет все сказанное. Так и тут, просто высказал свое мнение, но только по просьбе того, кому не откажешь, и в уважительной форме, и с обоснованием своих выводов. Сталин ехал из учебного центра в отличном расположении духа. Ему очень понравилось выступление бойцов капитана Скуратова. Особенно, когда они ударами рук ломали доски и кирпичи. Таким ударом можно точно вывести бойца противника из строя, а то и переломать ему кости или вообще убить. Но и в остальном они тоже показали очень хорошую выучку. Действительно, такие бойцы Красной Армии нужны. Сам Скуратов ему тоже понравился. Чувствуется, что немного нагловат и нахален, но и уважение выказывает, без заискивания и подхалимства. Короче, зная себе цену, но и чужое мнение, похоже, тоже уважает. Конечно, видно, что он что-то не договаривает, но на благо страны армии старается по-настоящему. Надо его поддержать, такие командиры армии нужны. Необходимо еще дать указания, пускай сделают десяток мин по его задумке и испытают их. А уже по итогам их испытаний и будем решать. Не менее радостное настроение было и у Власика. Выезд в учебный центр прошел без осложнений. а Он очень опасался, что может что-то случиться. Стрельба боевыми патронами в присутствии охраняемого объекта очень серьезное испытание для охраны. Он сам все то время стоял рядом со Сталином, готовый в любой момент прикрыть его своим телом при возникновении опасной ситуации. Остался доволен увиденным и Берия. Его очень впечатлило увиденное, и он твердо решил создать на основе своих курсантов этого учебного центра специальные штурмовые отряды НКВД. Кроме того, выпускники этого центра смогут подтянуть затем обычные войска НКВД, а да и просто оперативников надо подучить рукопашному бою и стрельбе. Ну и, наконец, были довольны армейцы. Выступление прошло просто отлично. Товарищ Сталин доволен. Открытие этого учебного центра оправдано. И в заключении через год-другой армия получит первые отряды профессиональных диверсантов, которые можно будет использовать и как разведку, и как диверсионные группы. Все высокопоставленные гости остались довольны, а кроме них довольными были и мы. В результате того, что показ прошел на ура, и без малейших шероховатостей, нас похвалили и обещали полное содействие во всем. А что нам еще надо? Только чтобы начальство палки в колеса не вставляло. Снова пошли обычные учебные дни, все курсанты тренировались и учились, отдавая этому процессу все свои силы. Я тоже большую часть своего времени проводил в тренировках и обучении курсантов. А в редкие свободные часы по мере своих возможностей устраивал свою личную жизнь. Лена, видя, что я загружен очень сильно, относилась ко мне с пониманием и в середине октября согласилась стать моей женой. Семка Бык, кстати, больше к ней не приставал. Он нашел себе новую подругу уже из поселковых девушек, и та отвечала ему взаимностью. Но и остальные парни поселка, узнав об этом, не стали к Лене То, что я вырубил съемку быка, долго в тайне не оставалось. А видя, что Лена явно выказывает мне свое расположение, остальные ухажеры, кому она нравилась, решили не рисковать своим здоровьем. А вот так и шли мои дела. Кстати, Монку сделали. Испытали и остались очень ей довольны. Граната имела два взрывателя натяжного действия и дистанционный электрический. По нашему заказу их начали производить специально для нас, хотя и простые армейцы от нее не отказались бы. Но для начала надо было хотя бы знать про ее существование. В конце октября я повез Лену в Москву, в ресторан. А что, имею право. Мы поехали в Варагове, я был в форме, а Лена в своем лучшем платье. За время службы я почти не тратил деньги. А Вот и скопилась за это время у меня довольно приличная сумма. Я был небольшим знатоком московских ресторанов, а в основном из книг и фильмов, а многие рестораны еще и не существуют. Вот я и попросил таксиста на вокзале отвезти нас в приличный ресторан. Таксист привез нас в Арагви. Примечание. Ресторан Арагви был открыт в 1938 году как считается по инициативе Берии. Пользовался популярностью у элиты советского государства, партийных деятелей, ученых и деятелей культуры, главным образом грузинского происхождения. Обычному человеку ресторан был практически недоступен из-за высоких цен и жесткого фейс-контроля. Конец примечания. «Я возражать не стал, грузинская и вообще кавказская кухня хороша». Правда, в дверях возникла небольшая заминка. Швейцар задумался, пускать меня с Леной или нет. Но я так на него взглянул, что он поспешно открыл нам дверь. Метр-датель такой заминки не сделал, а он сразу спросил, какой столик мы хотим занять. Сейчас было только начало вечера, и ресторан был еще наполовину пуст, но чувствовалось, что скоро он наполнится. Мы выбрали себе небольшой столик на двоих в углу. Не люблю быть на всеобщем обозрении. Наверное, профессиональная деформация. Но не нравится мне, когда я всем открыт. Подошедшему официанту я заказал чанахи и шашлык с зеленью и фрукты. А из спиртного бутылку Кензамараули. Ну, нравятся мне грузинские вина. Лена, к моему удивлению, не растерялась. Она уверенно выбрала себе хинкали и цыпленок табака. Официант, приняв у нас заказ, ушел, правда, почти сразу принес нам вино и фрукты. Пока мы ждали свой заказ, я разлил по бокалам вино, и мы, смакуя его маленькими глотками и заедая фруктами, неторопливо разговаривали. Лене откровенно нравился ресторан, не знаю, была она когда-нибудь в ресторанах или нет, но сейчас она точно не терялась и откровенно наслаждалась нашим походом в ресторан. Для меня, честно говоря, ресторан – всего лишь место, где можно вкусно поесть. Имеется за мной такой грешок. Хоть я и не гурман, но поесть вкусно люблю. Но я мужик, а большинство мужчин ходят в рестораны именно поесть. А вот женщины – совсем другое. Для них ресторан – не просто место, где можно вкусно поесть, но и где можно других посмотреть и себя показать, а заодно и повеселиться». Вот и Лена то и дело крутила головой. Нисколько рассматривая убранство зала, сколько разглядывая других женщин, а главное, похоже, во что они одеты и обуты. Да, похоже, во все времена и во всех странах, и на континентах, женщины окажутся совершенно одинаковыми. Наконец, нам принесли наш заказ, и мы приступили к идее. Все реально было очень вкусно, а мы к тому же проголодались, фрукты лишь немного приглушили наш аппетит. Да, давно я так вкусно не ел. Официанту, который подошел к нам убрать пустые тарелки, я заказал еще кофе и мороженое, и тут нашлась ложка дегтя в бочке меда. А ведь мы с Леной так хорошо сидели, никого не трогали, на всеобщем обозрении не маячили, и тем не менее Лену заметили. К нам не твердой походкой подошел молодой кавказец. «Эй, какая девушка! Пошли к нам, у нас весело! Будем танцевать, будем вино пить, будем веселиться!» Лена растерянно посмотрела на меня. «Эй, уважаемый, девушка не танцует, девушка сейчас уходит!» «А я не с тобой говорю, ты давай, иди себе куда хочешь, а девушка...» — С нами останется. Веселиться будем. — Слушай, ты, Орел Горный, начал уже закипать я. — Тебе ясно сказали. Девушка не танцует. И она скоро уходит. Иди за свой стол или ищи других девушек. — Что? Да я тебя! Кавказец, повернувшись ко мне, замахнулся. А я что, буду ждать, когда он меня ударит? Впрочем, затевать кабацкую драку я тоже не хотел, а потому просто перехватив его руку, ловко вывернул ее и жал, где надо. Так что гордый горный орел согнулся в три погибели, а я спокойно повел его к его столику. Он с компанией еще четырех кавказцев сидел недалеко от нас. Те, увидев, как мы приближаемся к их столику, вскочили, а я, толкнув их приятеля на них, Тихо, но с угрозой, в голос произнес. "А ша, сявки! Если дернетесь, то урою всех пятерых!» «Да ты знаешь, кто мы такие!» Начал самый солидный на вид из них. «Да мне наплевать и растереть, кто вы такие!» «Ну все, козел! НКБД!» Кавказец вытащил из кармана пиджака удостоверение. «Что тут происходит?» На сцене появился новый персонаж, уже в возрасте довольно мощный старший майор. «Оказание сопротивления НКВД!» — первым заявил кавказец. «Товарищ старший майор, я просто сидел со своей невестой никого не трогал. Тут подваливает пьяный тип и начинает упорно зазывать мою невесту за свой стол. Все попытки объяснить ему, что девушка не танцует и никуда не идет, оказались бесполезны». А в ответ на его попытку меня ударить, я просто скрутил его и отвел за его стол, а тут его дружки полезли. — Не дружки, а сотрудники НКВД. — Да мне все равно. Место вашей службы не означает, что можно творить, что хотите. — Ваши документы. — Пожалуйста. Я достал и развернул свое удостоверение. Но, как и мои оппоненты, из рук не выпустил к явному неудовольствию майора. Капитаны, вы задержаны за нападение на сотрудников НКВД. Сами пойдете или вызвать наряд?» «Майор, ты мое удостоверение внимательно прочел?» «Старший майор!» «Да мне без разницы. Если ты слаб глазами, то я тебе сам скажу. Я служу в учебном центре ВСН, заместитель начальника по боевой и физической подготовке». Только дернись, и уже завтра вместе с этими орлами поедешь на Чукотку. К чем паспортный режим у белых медведей проверять. Лаврентий Павлович тебя лично направит». «Какой Лаврентий Павлович? И что еще за ВСН?» Оторопев от моего напора, спросил майор. «Да ты еще и тупой. Не знаешь первого заместителя собственного наркома? А АВСН означает войска специального назначения». Только тут до старшего майора дошло, где именно он слышал о ВСН и об учебном центре в Нахабино. В их управлении искали молодых, физически развитых сотрудников для направления в новый учебный центр под Москвой. Этот парень совсем молодой, а уже капитан. Орден Красного Знамени — полное отсутствие страха перед сотрудниками НКВД. А значит, за ним стоит неизвестная сила, и связываться с ним себе дороже выйдет. К тому же он не испугался пятерых неслабых человек, да еще и был уверен в своих силах, что справится с ними. Похоже, он действительно крупно ошибся и наехал на того, на кого не следует. «Ладно, можете быть свободны», — недовольно буркнул старший майор. Я не стал дальше качать права, просто расплатившись ушел вместе с Леной, хотя эти засранцы испортили нам так хорошо начавшийся вечер, Да и кофе с мороженым мы так и не отведали. А старший майор, хорошо запомнив данные дерзкого капитана, вернувшись в управление НКВД, спросил у своего приятеля, который был в курсе всех новостей про учебный центр ВСН и капитана Скуратова. «Малюта? А чего ты им заинтересовался?» «Почему Малюта?» «Прозвище у него такое, мало того, что фамилия у него Скуратов, так он и свиреп, как Малюта Скуратов». Головорез еще тот. Говорят, он в Испании вместе со своими бойцами лично резал франкистов и немцев из Кондора. Вырезали ножами несколько подразделений. Ты что, с ним пересекся? Да тут такое дело. Майор рассказал приятелю, при каких обстоятельствах он столкнулся с капитаном Скуратовым. Считай, тебе повезло, как и тем придуркам. Малюта действительно мог легко вас всех там скрутить. Он кулаками доски и кирпичи ломает, а главное, за него не только его армейское начальство, но и товарищ Берия с Ежовым. В центре и для нас бойцов готовят, и готовит именно малюта, так что вас вполне могли угнать туда, куда Маккар Телят не гонял. Майор лишь вздохнул, действительно повезло ему. Чуть из-за тех придурков не попал в нехорошую историю.